только, наверное, неправильно выговаривал. А означает она, опять-таки, по открытым сведениям, примерно следующее. «Железная богиня-людоедка, рви зубами моего врага, выпей его кровь, победи его, мать Кали!» «Ох!» — вздохнула Румаль Мусаевна. Дас, сказал Борис. «Такая вот недвойственность!» Все источники утверждают, что тхаги действовали чрезвычайно широко и активно, и в среднем каждый пхут-тот имел на своем счету... «Простите, кто?» «Пхут-тот», — ответил Борис, — «это такой тхаг, которому доверено удушать жертву». «Опять произношу неправильно?» «Я читал, еще бывают шамсиасы это помощники»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 Якобы последний тхаг был повешен в 1882 году в Пенджабе. После этого матушке Кали приносят в жертву только петухов до да козлят. Борис тихонько засмеялся, переводя глаза с Аристотеля Федоровича на Румаль Мусаевну и обратно. Только я сразу понял, что тхаги никуда не исчезли, а скрылись и рассеялись по миру. И служат богине тайно неведомыми путями. Но тайное постепенно становится явным. И Борис Бог весть, в какой раз кивнул на волгоградскую статую. На этот раз Аристотель Федорович поглядел на нее очень внимательно, словно слова Бориса наконец коснулись в нем скрытой струны. «Но ведь по вашим собственным словам, — сказал он, — богине Калий так служит все человечество».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 и еще доступным для избранных, тех, кого призовет сама богиня. — Ага, — сказал Аристотель Федорович, — вроде вас, да? Борис из-под посмотрел на него. Причем во взгляде его впервые за все время беседы сверкнуло что-то похожее на надменную гордость. — Да, — сказал он, — именно. Должны быть оставлены пути для таких, как я, для тех, кто постиг тайну и возжелал служить богине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 и это отражено в мифологии. Есть легенда о том, как Кали собрала всех своих почитателей, пожелав выявить самых искренних среди них, и ими оказались Тхаги, и тогда богиня лично научила их приемам удушения платком. Трогательный миф и такой наивно-простодушный. Аристотель Федорович переглянулся с румалью Али, Мусаевной. Кажущаяся наивность мифологии есть свидетельство духовного здоровья народа, сказал он сухо.